Глава двадцать Скверное предчувствие возникло в коридоре, когда до выхода из здания оставалось больше тридцати шагов. Каря остановилась и принюхалась, пытаясь понять, что её насторожило. И чуть не застонала, поймав знакомый запах. «Это он!» «Ну да, точно он!» «Поджидает снаружи!» Еле заметный ветерок задувал в приоткрытую дверь, выдавая его присутствие. Девушка оперлась рукой о стену и, стараясь ступать как можно тише, сделала шаг назад. Когда же он, наконец, уймётся и прекратит её преследовать? Она ведь уже десять раз сказала «нет». Не стоило засиживаться допоздна. Или надо было попросить Брайана, чтобы он её встретил. Брат ведь предлагал. Придется пожаловаться брату. Лучше бы отцу, но тогда ее заставят вернуться в Моррэйстоун. А у них с Аланом только-только заканчиваются обсчеты теоретической части. Кари прислушалась к энергетическому контуру заклинания, опоясывавшего здание. У входа и окон охранные структуры усиливались дополнительной сигнализацией, звучавшей где-то на пределе слышимости. Басовито и грозно. Следуя за этим звуком, девушка добралась по коридору до запасного выхода. Разумеется, в такой поздний час он был закрыт, однако особое видение магии даёт ряд бонусов. Например, возможность проникать за чужие заклинания, не нарушая структуры. «Тебе надо становиться взломщиком, озолотишься», — шутил бывало Брайан. Запирающие чары не были сложными, А от обычного замка у Карри имелся ключ. Она выскользнула за дверь и выдохнула. Теперь главное не заблудиться. Привычный маршрута напомнила отлично. А вот с поиском дороги от запасного выхода к стоянке такси могли возникнуть проблемы. Мысленно Кари нарисовала схему кампуса и двинулась вперед, ориентируясь на запахи, звуки и еле слышное звучание стационарных чар. Это могло сработать. Даже скорее всего сработало бы. Вот только она не приняла в расчёт, что преследователь тоже был волком. Волком с очень хорошим верхним чутьём. Кари, вот ты где, раздался знакомый голос, и ветерок снова донёс притягательный до полной потери воли запах. Кари запаниковала. Звук шагов говорил, что Маккензи её обнаружил и сейчас движется на перерез, быстро сокращая дистанцию. Если она срочно что-то не придумает, то он её перехватит. Это было глупостью, почти самоубийством, но она развернулась и побежала по аллее. У самого входа в общежитие Сильфа разжала пальцы, прощебетала: «Подождите, я проверю. Вдруг соседка еще не уехала?» и упорхнула в сторону ярко освещенного входа. Дженни осталась в кустах наедине с бренденом Несколько мгновений стояла напряженная тишина, а потом парень откашлялся и спросил. «Что-то не так? Я тебе не нравлюсь. Прямолинейный какой?» Девушка на мгновение смутилась. «Я тебе не доверяю», — призналась она после паузы. Ты появляешься из ниоткуда, исчезаешь. Пусть Вэл согласна на это, но мне кажется, что так неправильно. У нее талант находить мудаков, а ты дуришь ей голову. Вэл – моя лучшая подруга. Не хочу, чтобы ей снова было больно. Мы знакомы всего пять минут. А ты уже уверена, что я мудак? Девушка вздохнула. Все-таки стоило промолчать, когда он целовал руку. и вообще не идти с ними. Зачем им третий лишний? Как будто она не помнит, как скучно это было, когда Вэл была с Арманом. Рядом со своим мужчиной Сильфа совершенно менялась, превращалась из неглупой, наделенной чувством юмора девушки в покорное до аморфности существо, способное только смотреть снизу вверх на господина и повелителя. Может, с Брэндоном у нее все не так, конечно, но проверять не хочется». Да и сам музыкант явно не в восторге от её персоны. Но раз уж он начал этот разговор, надо расставить все точки, иначе напряжение будет только накапливаться и расстраивать Вэл. «Я не знаю, кто ты и какой ты, но если бы не ты, она давно нашла бы себе нормального парня». «А я ненормальный», — с обидой уточнил брендон «Это потому, что я человек, да? Низшая раса. Дженни зашипела от возмущения. Вот уж в чём, а в расизме её никогда не обвиняли. «Это потому, что ты звезда», — раздельно и холодно объяснила она. «Богатенький, смазливый и избалованный мальчик. Ты ведь никогда на ней не женишься». «Женюсь», — со спокойным достоинством возразил собеседник. И извлёк из кармана маленькую бархатную коробочку, но очень характерного вида. «Как раз сегодня собирался делать предложение». «Что?» Дженни уставилась на неё, перевела растерянный взгляд на парня. «Но ты ведь Брэндон Гаррет? У тебя таких вэл в каждом городе десяток». «Ты ошибаешься». Всё так же спокойно отозвался Брэндон. Услышав обвинение Дженни, он словно повзрослел в одно мгновение. Лицо разгладилось, стало уверенней, из движений исчезла мальчишеская порывистость. У поп-звезд гораздо меньше прав и возможностей, чем может показаться со стороны. Продюсер запрещает нам крутить романы с поклонницами. Вредно для репутации. Вчера ты ее бросил, а сегодня она уже дает скандальное интервью в «Желтой газетке». Мы должны быть идеальными. Парни мечты для всех и ни для кого. чтобы любая девочка могла представить себя с любым из нас. Кроме того, тут он поморщился. Мне с ними вообще тяжело. Они бешеные, влюблены в какие-то свои фантазии, хотят странного. А Вэл ничего не хочет. Готова подстраиваться и ждать сколько угодно. Жестко закончила за него Дженни. и Его лицо закаменело. «Похоже, мы не найдём общего языка. Жаль, но я это переживу». Повисло молчание, и Дженни начала грызть совесть. По-хорошему, этот парень действительно пока не сделал ничего, чтобы заслужить подобные обвинения, разве что был слишком смазлив, популярен и богат. А её собственный опыт... Да печальный прошлый роман «Вэлл» well показывал, что от отношений с подобными мужчинами не бывает ничего, кроме проблем и боли в разбитом сердце. «Извини», — выдавила она, — «я просто очень беспокоюсь за «Вэлл». Well. Не понимаю, зачем тебе делать ей предложение. Вы же общались всего пять дней два месяца назад». Парень усмехнулся. «Это кто сказал? Мы переписываемся каждый день». Наверное, это не такая уж хорошая подруга, если не в курсе. А ведь действительно, последние два месяца Сильфа выглядела совершенно счастливой и довольной жизнью. Иногда она порывалась рассказать что-то, но в последний момент передумывала и сводила всё к необязательной болтовне. Не будь Дженни так сосредоточена на Рауме, она непременно заподозрила бы неладное, Слегка кольнула ревность, но девушка тут же устыдилась этого недостойного чувства. «Прости», — повторила она, — «я действительно не знала». Он пожал плечами. «Пожалуйста, давай не будем ссориться». «Ради Вэл. мир?» Брэндон покосился на протянутую руку, усмехнулся и всё-таки пожал. «Мир. Про кольцо пока не говори, хорошо?» «Конечно». «За кого ты меня принимаешь?» «Даже если Вэлл согласится, мы не сможем объявить об этом официально». Он вздохнул. «Мистер ДРБ, наш продюсер, сказал, что я вылечу из шоу-бизнеса, если попробую ещё раз заикнуться о женитьбе». «Бойфренд мечты должен быть холост. Фанатки, чтоб их». «Их можно понять». Дженни усмехнулась, вспоминая собственное увлечение упырями. Их проникновенные песни до сих пор трогали какие-то потайные струнки в её душе. Но мечты о том, как Мэтью или Сэмми познакомиться с Дженни, влюбиться и увезёт на прекрасный тропический остров, чтобы назвать своей женой, как-то рассосались. Прошли, как подростковые прыщи. «Понять», — возмутился парень. «А ты знаешь, что эти озабоченные курицы пишут рассказы про свальный грех между нами?» Девушка покраснела и уставилась себе под ноги, вспоминая свой единственный опыт в эпистолярном жанре. Давно, лет пять назад, ещё когда она жила в Синих горах, толстая тетрадь в синем клеёнчатом переплёте хранила рассказ о чересчур нежной братской дружбе между Мэтью и Сэмми до тех пор, пока не попалась в руки соседскому парню, и тот не погнушался поделиться найденным с приятелями. Волкам её творчество понравилось. Они читали его вслух трижды и каждый раз глумились и ржали, как кони. Больше Дженни рассказов не писала. «Это просто девичьи фантазии», — попробовала возразить она. «Ты бы хотела, чтобы о тебе так фантазировали». Она содрогнулась. «Нет, конечно, нет». «Ну вот». А потом ты удивляешься, что я не завожу отношений с поклонницами. Да мне страшно представить, что у этих дев в голове. И что, всю жизнь вот так? Тихо спросила Дженни. Скрываться от журналистов, от продюсера? Жить отдельно? Ты на гастролях, а вэл ждёт? Нет, конечно. Ещё пару лет покатаюсь, накоплю денег, пока упыри популярны. вэл как раз закончит учёбу. Потом осяду и займусь настоящей музыкой. Но я хочу знать, что она меня дождётся». Беседу прервало появление Сильфы в компании её соседки. Девушки душевно попрощались, и Вэл, дождавшись, пока соседка отойдёт достаточно далеко, сбежала по ступенькам к их укрытию. «Комната наша до конца выходных!» Дженни покачала головой. «Я не иду». На лице Брэндона отразилось заметное облегчение. А вот Сильфа удивилась. «Почему? Ты же сама говорила, что тебе одиноко». «Потому что вы давно не виделись, а третий лишний». Она обняла подругу и мысленно от всей души взмолилась, чтобы на этот раз ей повезло. «Этот Гаррет, похоже, действительно хороший парень». А Вэлл заслуживает счастья. «Увидимся на следующей неделе». Дженни повернулась к Брэндону и скорчила зверское лицо. «Но если ты ее обидишь, я тебя на лоскутки порву». «Не обижу. Что, я дурак, что ли?» Фыркнул парень. «Пошли, перышко. Покажешь, как ты живешь». Они показались ей такими милыми, когда поднимались по лестнице, держась за руки. И Дженни, наконец, поверила, что у подруги все будет хорошо. Когда влюбленная парочка ушла, сразу стало холодно, словно они унесли с собой теплый огонек. Дженни сгорбилась, охватила себя за плечи и побрела по тропинке.